Сегодня мы с вами поговорим про э, соцсети э, через призму того, как э, их видят пользователи, то есть это мы с вами. То, как это видим его э, вижу их я, как исследователь социальных сетей. И то, какие смыслы эти э, знания и это понимание социальных сетей может дать нам э, в контексте каких-то маркетинговых активностей. Безусловно, э, мы сегодня в том числе поговорим про какие-то нашумевшие кейсы последних дней. Я думаю, что это будет интересно, любопытно. Э, немножко будет занудство с цифрами, потом мы поговорим про то, зачем социальные сети нам вообще нужны, и как мы на них смотрим с точки зрения исследований. Но прежде всего я бы хотел вам актуализировать такую историю. Почему нужно смотреть на социальные сети с трех разных сторон? Потому что социальные сети уже давно стали той средой, где взаимодействует очень много разных агентов, очень много разных акторов, там присутствует бизнес, и не всегда понятно, собственно, какую из этих позиций правильно выбирать. Я радуюсь за то, чтобы выбирать разные. А моя самая комфортная, это, безусловно, исследовательская позиция, потому что я работаю в исследовательской компании, исследованиями социальных сетей я занимаюсь уже там, и интернета вообще занимаюсь около 10 лет. И в этой позиции есть определенный плюс, потому что я могу э, наблюдать за ситуацией над схваткой, да, смотреть, какие выгоды, какие особенности, какие плюсы, какие минусы у разных игроков. при этом, безусловно, сам являюсь как бы участником всех этих событий. Безусловно, у меня есть все социальные сети, ну, основные как минимум. И тем не менее, сегодня будем говорить про разные позиции. Но, собственно, вот эти три вопроса, если мы говорим про бизнесовые какие-то вопросы, они самые важные для нашего общего понимания. Потому что Социальные сети – это огромный кладезь информации, то есть того контента, который мы все публикуем, того контента, который э, мы производим в публичной сфере. И, безусловно, этим пользуются в том числе сами социальные сети, бизнес, э, власть и много кто еще. И для нас, э, для того, чтобы понять, как все эти процессы устроены, нужно ответить себе на самом деле на три вопроса. Что волнует людей? что они про это говорят, или подписываются на ваш канал, или э, на канал какого-то селебрити, или наоборот э, дизлайкают или лайкают. Какими механиками используются, пользуются социальные сети, чтобы эта информация распространялась? И здесь очень важно я бы сказал, такой фактор, что современный мир, как он устроен сейчас, информационный, Он очень похож на информационный пузырь. То есть, с одной стороны, у нас есть много точек касания, у нас мы много откуда можем черпать информацию. С другой стороны, все больше и больше мы становимся пассивными потребителями информации и не думаем о том, как настроена лента, почему мы видим этот пост или другой. И... Я вот недавно совершенно чудесным образом задумывался, что если вдруг происходит какое-то важное событие, о котором нужно проинформировать всех сразу, то если там, 20 лет назад это точно был первый канал телевидения, то сейчас, ну скорее всего, это смс-ка от оператора, но в смс от оператора можно проинформировать о каком-то важном событии, типа, что сегодня ураган, дождь и, пожалуйста, там будьте аккуратны на дорогах. Большой объем информации в эту штуку, в смс нельзя да, вложить. А, а всем людям, которые хотят влиять на, на аудиторию, влиять на пользователей, нужно формировать какой-то поток. Да, и вот этот информационный пузырь, о котором я сказал, он мешает нам. Ну и, собственно, последний важный момент – это как на этом заработать. При этом я не имею в виду только заработки маркетологов, больших компаний, хотя и они, конечно, являются главными игроками на этом рынке, но мы говорим про заработок любого капитала, нашего личного капитала, нашего человеческого капитала, социального, какого угодно. Все, наверное, знают и смотрели «Черное зеркало», где э, кредиты решают… Э, Ну, как бы кредиты и рейтинги в социальных сетях являются, по сути, валютой вместо традиционных денег. А, у меня к вам вопрос немножко, чтобы, поскольку темно, а я хочу вас как бы немножко пощупать а, в потьмах. Вопрос. Какой размер аудитории Рунета? 100 миллионов. И больше, что там уже 100 миллионов, да. Ну, видимо, тут сидят маркетологи, правильно, или те, кто видел эту презентацию, может быть, когда-то. Uh, это правильно. Да, 100 милли... есть разные оценки, потому что очень по-разному считают с точки зрения, ну, кто-то считает, например, от 18 лет, кто-то считает от 12, кто-то считает только города 100+, кто-то считает все города, кто-то считает с 2 лет, считается, что ребенок в 2... в 2 года уже потенциально может стать пользователем интернета. Тем не менее, средняя оценка, да, 100 миллионов – это очень много. При этом, uh, если мы говорим про то какое количество людей вовлечено в публичный контент в социальных сетях, те, кто регулярно что-то публикует регулярно, это примерно раз в месяц. Это 40 миллионов человек в России. Да, чтобы вы понимали, население, ну, 40 миллионов это много, это примерно Польша. Да, то есть это люди, которые регулярно что-то Публикуют публикуют они огромное количество контента, каждый месяц примерно 700 миллионов сообщений. Это огромный пласт, с которым надо работать, с которым сложно работать, с которым э, иногда даже непонятно, как работать. Но, тем не менее, я лично в этом вижу большое удовольствие. Вот. Я сейчас немножко вам расскажу про то, что происходит с социальными сетями, с социальными медиа на основе исследования. У нас есть синдикативное исследование, которое называется онлайф. Это исследование, которое проводится от 16 лет и старше. Аудитория города только 100+. И мы говорим про активных пользователей интернета. Активные это те, которые регулярно пользуются не меньше, чем тремя какими-то довольно самословатыми интернет-сервисами. Причем. Вот это всякие разные параметры этого опроса. О чем мы поговорим? Прежде всего, безусловно, про аудитории. Как видите, из этой аудитории активных интернет-пользователей самая крупная, самая большая социальная сеть это ВКонтакте, следом за ним Одноклассники, Facebook и Instagram. При этом Instagram это единственная социальная сеть, которая растет очень высокими темпами по количеству аудитории. И Фейсбук э, растет чуть меньше, ВКонтакте и Одноклассники в общем-то стабилизировались в своем развитии за два года, даже больше, да сейчас уже за четыре. Э, в общем, это данные э, начала 2018 -го года, но тем не менее динамика затормозилась. Но вот что интересно если вы поговорите с каким-нибудь иностранцем и попытаетесь ему объяснить что такое вконтакте что такое одноклассники что такое facebook э, и почему у нас люди почему у нас в стране так много социальных сетей вас скорее всего не поймут потому что э, в европе традиционно две социальные сети очень четко различены. facebook для это то же самое что у нас вконтакте плюс linkedin который у нас запрещен который э, социальная сеть для поиска профессиональных контактов. А, а вот если мы возьмем и немножко усложним эту графику, то получится немножко картина более интересная. 31 процент из этой активной аудитории пользуются всеми четырьмя ключевыми социальными сетями. То есть это и ВКонтакте, и Одноклассники, и Инстаграм, и Фейсбук. А, я, честно говоря, мог бы себя к этой аудитории принес, причислить, если бы пользовался одноклассниками, хотя аккаунт у меня там есть. Что еще немаловажно, что 93% этой активной аудитории, это ну, почти 100, да, это пользователи двух одной из двух, либо ВКонтакте, либо одноклассники, если мы все знаем, что это один конгломерат, Mail group и по большому счету Мы понимаем и должны понимать в контексте, например, информационной безопасности, что если мы зарегистрированы в одной из хотя бы в одной из сетей, а я думаю, что большинство из вас зарегистрировано, то мы э, так или иначе этой компании свою информацию предоставляем. А, что интересно, а, то, что социальные медиа, как Такая большая структура, она долгое время воспринималась именно как соцсети, но э, некоторое время назад произошел бум мессенджеров, причем не только личных мессенджеров, но и публичных мессенджеров, да, каналы в Телеграме, э, какие-то брендовые сообщества даже в… Э, в WhatsApp, в Viber и так далее. И стикеры всякие разного рода активации. И, собственно, сейчас, когда мы говорим про социальные медиа, да мы имеем в виду не только социальные сети, не только блоги, да, которые появились еще раньше, не только форумы, но в том числе и публичные э, каналы в мессенджерах. Если мы э, будем с вами размышлять о том, куда стоит направить свое внимание с точки зрения работы с аудиторией, то, безусловно, это на текущий момент это instagram да и мессенджеры. Прежде всего, э, собственно, самый популярный, как вы видите здесь, WhatsApp. А, что интересно еще. Э, реклама в социальных сетях, то есть то, чем обычно принято э, раздражаться, она не очень… вызывает агрессию и при этом э, является одной из самых запоминающихся. вот на этом графике здесь показана динамика э, заметности интернет э, э, разный, разного типа интернет- рекламы в течение двух лет и соответственно мы видим что приро приролы при видео это самые основные типы самые заметные виды рекламы, что в общем то очевидно на втором месте идет реклама в соцсетях, контекстная реклама, медийная реклама. Медийная реклама вообще сюда не вошла. В смысле просто она настолько незаметна по сравнению с этими, что я ее отсюда просто убрал. Да? Растет реклама в приложениях, в мобильных. Все остальное, в общем, скорее стагнирует. Что еще важно? Что происходит с таким интересным форматом, как... сообщества да? Группы, сообщества, подписчики и так далее. То, чем раньше все любили забавляться, все бренды э, 3-4 года назад, ну не 3-4, конечно, 5-6 говорили, мы хотим себе группу ВКонтакте, мы обязательно должны вести там свою группу. И я, честно говоря, вот этот график построил не так давно, правда. И я не думал, что все настолько плохо, потому что… Uh, собственно, этот график показывает различные виды активности, да, которые люди делают в различных сообществах, не только в брендовых, но и в каких-то сообществах по интересам. И, собственно, из этого… Uh Графикой следует только одна мысль, что в социальных медиа, именно в группах и в сообществах не происходит ничего. В смысле, никаким образом интерес к этому не меняется. Как была группа людей, которые только читают, так она примерно и остается на уровне 70%. Как есть группа примерно 12% аудитории, которые отвечают за развитие контента, за динамику и так далее, и так далее, так она, ну вот, сейчас доросла до 16, но в принципе, в 15 году было примерно что-то такое, то есть никаких взрывообразных и изменений в контексте именно сообществ не происходит, то есть как бы комьюнити, сообщество и страницы бренда, они важны, потому что люди в них вовлечены, тем не менее читают, но активного ингейджмента, активного вклада там не так много, что важно, кто-нибудь помнит эту замечательную барышню? а да это это барышня ее зовут э, по моему маргарита вот она из э, проекта за стеклом и собственно я ее сюда здесь привожу в пример в качестве темы э, микроинфлюенсеров или микроселебритис. это отдельная тема которая сейчас растет и в чем здесь идея идея в том во первых почему здесь она почему здесь не кто-то другой, да, из социальных сетей. Я хотел обратить ваше внимание, что тема э, людей в обычных людей в медиа, да, и селебрити про, про ну, то есть простых людей это история, которая зародилась довольно давно. Э, за стеклом это 2000, по-моему, первый год. Э, соответственно, уже 18 лет прошло с тех пор, Эта история только продолжает наращиваться, только продолжает иметь больший смысл, а, люди все больше и больше становятся теми самыми микроинфлюенсерами, становятся а, все большей значимость, приобретает такой термин, как самобрендирование, да, self-branding. Интересно, кстати, вот если вы возьмете и сравните слово self-branding на английском языке, да оно такое довольно серьезное, мне нравится. Если вы скажете самый пиар по-русски, получится какой-то не очень хороший оттенок, на мой взгляд. Но тем не менее, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что все больше увеличивается значимость обычных людей, которые становятся настолько же популярными, как и традиционные селебрити, традиционные партии. лидеры мнений, актеры, художники, спортсмены, музыканты и так далее, и так далее. В связи с этим у меня к вам простой вопрос. Кто самый популярный блогер в российском инстаграме? Супер. Это вы угадали. А на втором месте? Лема. Нет. Компульс Нет. Ну, по Примерно, да, Хабиб у Бузовой примерно 15 миллионов, 14,5 миллионов подписчиков, у Хабиба примерно 13,5 миллионов. Хабиб набрал… То есть долгое время рейтинг был примерно тот, которым вы его называете, да, то есть очень много красивых девушек, которые постят красивые фотографии. Тем не менее, помимо Хабиба в топе это Тимати, это разного рода популярные рэп-исполнители, в том числе э, некоторые политики, но Хабиб набрал свою популярность феерически быстро после боя, который наверняка вы о котором вы все, наверное, слышали. Давайте еще загадку. Какие самые популярные блогеры в Ютубе? Дуть нет, Вилсон нет. Ещё. А Окей. Okay. Угадайте, сколько подписчиков у этой девушки. 18 миллионов подписчиков у этой девушки. Чтобы не, как бы, не травить вам душу, Дудя тут нету. Здесь вот вторая девочка. У нее 17 миллионов подписчиков. В чем история, да? Это две... Девочки, которые ведут довольно профессионального уровня э, блог, они ведут его регулярно. Безусловно, они ведут его не сами, им помогают родители, это видно, они участвуют там во всяких разных сценках. Диана, она делает не только российский блог, там есть международный блог, они разговаривают на английском языке. Э, Настя более локализована. Э, на третьем месте кто знает кто? Да. На третьем месте мы когда это внутри команды свои обсуждали, мы поняли, что мы сказали такую фразу: Ивангай на третьем месте, и это один из самых взрослых блогеров. Если вы понимаете, то Ивангай это целевая аудитория подростки 13-16 лет, да? И это уже взрослый YouTube. А YouTube сейчас очень детский, очень си Важный момент. Если вы будете попытаетесь посмотреть на эти цифры мим до Дианы и до Насти, есть еще два сообщества, они не это не блогеры, да? Это Маша и Медведь и какой-то большой подписка для детских мультиков. То есть какой-то отдельный канал с детскими мультиками. Я вас спрашивал про именно блогеров, но это а те профессиональные каналы. Тем не менее, YouTube это очень детская площадка. Безусловно, мы понимаем, что там есть и более нишевые истории со взрослыми блогерами, типа Парфенова, типа Дудя, типа еще каких-то начинающих или, может быть, продолжающих свою карьеру медийную да, на новом формате людей. Но тем не менее, да, важно что что вот эти люди до да, которым сейчас от силы там 1012 а то и меньше лет это люди которые собрали аудиторию сопоставимую ну там с с небольшим региональным каналом и это микро да И нельзя сказать, что они прям совсем микро, в общем, наверное, уже даже макро. Но, тем не менее, это доморощенные селебрити, которые выросли из... У них нет привязки к каким-то статусным ролям в обществе. Это не суперзвезды, это не не актеры, не не певцы, как я уже сказал. Собственно, вот такой вот у нас контекст, касающийся социальных медиа. Сейчас я вам расскажу про... Тот метод, которым я орудую для того, чтобы анализировать социальные сети. Этот метод называется social listening по-английски или мониторинг социальных медиа по-русски. В чем его смысл? Смысл в том, что вот те самые 600 миллионов сообщений или 700 миллионов сообщений, которые каждый день публикуются, для того, чтобы понять, что с ними происходит, их нужно собрать определенным образом, желательно автоматически. После этого определенным образом обработать, тоже желательно автоматически. Разбить эти сообщения на какие-то темы, то, что в исследовательской истории называется «контент-анализ». и выделить какие-то категории, подкатегории и так далее. Соответственно, после того, как мы эту историю провернули, мы смотрим, а какие смыслы за этим стоят, какие люди это обсуждают, что им нравится, что не нравится и делаем какие-то выводы. На самом деле, это классическая схема любого исследования. Мы собираем данные, мы их анализируем, ну, собственно, мы их обрабатываем и делаем выводы. В чем особенность? если вы знакомы с исследовательской индустрией, э хотя бы мельком вы знаете да что основной метод э, сбора данных это опросы и эта история постепенно немножко как бы так сказать э, проблематизируется и отходит на второй план не хочу сказать умирают но тем не менее появляются новые источники данных и я как раз в своей практике постоянно занимаюсь тем что слушаю что говорят в социальных медиа для этого мы используем специальные э, софты то есть это не делается руками есть по э, как сказать, это даже не доморощенные, то есть это вполне себе рыночные рыночного уровня сервисы. Их достаточно много и в России, и за рубежом, но их главная задача, они собирают упоминания из огромного количества источников по определенным ключевым словам. То есть, например, если я захочу изучать Сбербанк, то я буду собирать упоминания про Сбербанк в различной транслитерации с различными... названиями там включая э, ж организмы какие-то э, сленг и так далее и так далее вот это вот все собирается и складывается в определенные базы данных чтобы с этим потом работать поэтому будьте начеку, э, как бы большой брат э, следит за вами э, и что самое главное э, эти системы мониторинга это бизнес решения которые каждый из вас, Любой из вас может прийти и купить за э, примерно 1000 долларов, не очень дорого. Но дальше возникает вопрос о том, как это все анализировать и э, что с какие выводы из этого делать. Я хотел сказать о том, почему нам, как исследователям, нравятся подобного рода данные. из социальных медиа. Почему это очень хорошо и почему я лично их люблю больше, чем опросные данные? Потому что, во-первых, это естественное мнение. То есть если мне не понравился кто-то, или наоборот, я в восторге от чего-то, от того, как мы с друзьями посидели вчера, попили вкусного какого-нибудь напитка, поели в ресторане, я это публикую в социальной сети, и, и я в своем... сообщений веду себя естественно я обращаю внимание на то что для меня естественно что мне хорошо и что мне э, на тот собственно на что направлено мое внимание если мы делаем опрос то мы спрашиваем людей про все что угодно и мы изначально думаем что у людей есть какая-то установка на этот счет э, даже если я вам задам любой вопрос даже про топового блогера на ю да вы все равно мне что-то ответите хотя вполне вероятно что вы в этом не специалисты Таким образом, кроме естественных мнений, еще важны несколько параметров нишевой аудитории. Особенно это хорошо работает с какими-то ситуациями, когда нам нужно изучать, например, автомобилистов, людей, которые чем-то болеют, да например, или мам, которым сложно задать вопросы, они активно общаются на форумах, блогах и так далее. Вот. Очень важно, что в этом случае это всегда очень быстро. То есть мы эти данные собираем в реальном времени, мы можем откатиться назад, мы можем собрать и собрать упоминания, что люди говорили про эту тему год назад, два года назад, и посмотреть, как это менялось со временем. Ни один опрос, ни один... другой метод которым вы взаимодействуете с людьми такого возможности вам не даст безусловно тут еще важный момент что это количественные и качественные данные в том плане что данных много то есть вы их можете обработать количественно да то есть сказать какая доля людей какой долю людей нравится банк какой доли людей она не нравится какие обсуждают какую тему там не знаю сервисы кредиты обслуживание по телефону и так далее, и так далее но при этом вы можете до деталей посмотреть, какими словами этот человек использовал, какие слова этот человек использовал, какая у него была интонация, какую лексику, то есть на очень детальном, гранулярном уровне, плюс сюда можно добавить фото, видео, это очень высокого уровня качества данные И безусловно, это экономит ресурсы, представьте себе, что вам нужно опросить репрезентативную выборку, сделать, ну то есть хорошую выборку, сделать, опросить людей по всей стране, это довольно... трудозатратная история, послушать социальные сети гораздо быстрее и дешевле. Но есть один нюанс, что таким образом вы можете получить немножко незапланированные результаты. С чем это может быть связано? Допустим, я как заказчик хочу узнать, что же мои люди думают про мою новую услугу или про моего генерального директора или про запуск нового завода. А людям все равно они обсуждают какие-то другие темы, связанные с моим продуктом. Например, то, что он вреден для здоровья. Или то, что этот продукт, какие-то мифы, легенды, которые, может быть, не имеют отношения к реальности, но, тем не менее, которые далеко засели у них в мозгу. И вот это, наверное, существенное ограничение, которое имеет смысл держать в голове, потому что все-таки… да мы в социальных сетях не а, обо всем рассказываем а, вот еще вам загадка а, мы проводили исследование, в котором анализировали тренды в сфере ухода за зуб, зубами до да, зубные пасты зубные щетки и так далее и нам клиент нас клиент спросил расскажите нам какие ну тренды какие о чем люди говорят в социальных сетях про а, в контексте значится ухода за зубами как вы думаете что на первом месте что более какой самый часто встречающийся ингредиент банан на -да кожура вы прям молодцы пищевая сода на втором месте хозяйственное мыло На третьем месте лимонная кислота и соль. в чем, То есть это вот та самая история, когда мы думаем, что люди используют какие-то новые зубные щетки со, с какими-нибудь бамбуковыми стерженьками, да, но поскольку я вам уже сказал, что социальные сети это не всегда очень продвинутая аудитория, да, будет 100 миллионов, это почти все население страны, но если мы будем говорить про активное потребительское население, то это все, и это люди такие, как мы с вами, они ходят в магазины, вполне разные, да не обязательно они ходят в не, в «Азбуку вкуса», они ходят, может быть, и в «Пятерочку», а, в общем, скорее всего, в «Пятерочку». Они подвержены различного рода мифам, и они хотят экономить. И для них история про то, как лучше отбелить себе... зубы с помощью подручных средств, это прям э, очень важная тема. Правда. Э, вот такой вот у нас был результат. Но, тем не менее, э, чтобы вас, э, как сказать, не огорчать, да я вам скажу, что мы, как э, исследователи, которые много и долго думают на эту тему, э, мы поняли, что есть разные уровни просто, разные пласты, данных в социальных медиа. Я его себе условно представляю, визуализирую, как некие вот грунтовые, не грунтовые, да, а пласты воды да, в океане. То же самое происходит и в социальных сетях. Самый верхний поверхностный уровень – это любая информационная новостная повестка. У вас что-то произошло, какая-то новость, ее сразу начинают обсуждать. Но она настолько быстро начинает появляться, настолько же быстро пропадает. это такие волнушки даже не волны это еще даже не ураган но что важно после того как если какое-то зерно да какая-то тема какая-то история э, осталась на волнах она начинает погружаться глубже и она проходит на средний уровень который имеет более долгосрочный э, период во времени жи период жизни во времени э, и он может быть связано с какими-то значимыми событиями. Например, если самое простое, да это может быть какая-то олимпиада или чемпионат мира по футболу, долгоиграющее событие, к нему долго готовится до, к нему потом готовится, и это событие, оно постоянно на слуху. Если мы говорим в контексте маркетинга, то любая э, хорошая рекламная кампания не обязательно, которая нацелена именно на социальные медиа, она должна попадать в средний уровень. И э, самый низший да, низкий слой – это ядро, это фольклор, это то, что люди воспроизводят постоянно без э, внимания к тому, что происходит наверху и в среднем уровне. Это то, что осело в глубине. Это всякие истории из разряда того, что э, газировка вредна для здоровья. все транснациональные корпорации нас убивают, фармацевтические компании делают фармацевтические и э бьюти компании делают свои препараты из клеток абортированных младенцев и всякая вот такая фигня, которая постоянно воспроизводится в виде мемов, шуток и так далее, вот в этом ядре. И если вы Находитесь в потоке данных социальных сетей и пытаетесь извлечь из нее какие-то смыслы. Если вы пиарщик, если вы занимаетесь маркетингом э, моментным, да, э, ситуативным маркетингом, то ваша задача, вот этот периферийный уровень обслуживать, сюда же входят все задачи, связанные с репутационным менеджментом. Сказали про ваш бренд гадость, вы нашли этот пост и ответили вопросом. Э, Желательно культурно, прилично в рамках каких-то гайдлайнов по работе с негативом. Если вы занимаетесь стратегическим маркетингом, если вы занимаетесь пониманием своей аудитории, то вам, безусловно, нужно находиться на среднем и на глубоком уровне. Проблема в том, что вот это ядро и вот эти фундаментальные темы, очень сложно меняются. Мы со многими клиентами работаем несколько уже лет, И смотрим на то, что происходит в момент, когда они в, э, делают новую коммуникацию, выходят с новым продуктом. Как изменяется история вот в этом фундаментальном э, ядре. Чаще всего вот в этом фундаментальном ядре для брендов пишут гадости. К сожалению, а может и к счастью. Э, то есть какой-то такой противовес, да, чтобы бренды не расслаблялись и все время пытались туда продолбиться, да, чтобы про них что-то хорошее говорить. Но, например, есть хорошие вещи. Э, э, вот есть такое клишированное клишерная фраза, для всего остального есть мастер да Это шутка, которая вошла в народ, является фольклором. Не тормози, сникерсни, тоже шутка, которая вошла вот в это ядро. Это говорит о том, что у бренда очень сильная идентичность, он очень сильно привязан к своей рекламной кампании и в принципе это то с чем что имеет смысл поддерживать но если мы говорим про ну как бы среднестатистическую историю то наша задача это средний уровень на стратегию и верхний уровень на тактику при этом когда мы говорим про стратегию со средним уровнем наша задача уйти в ядро еще одна тема почему анализ контента так важен У нас в Тех, кто анализирует социальные медиа, часто упрекают в том, что в социальной сети это не то, что мы думаем на самом деле. Это то, что мы решили показать другим. И мы в социальных сетях все такие модные, красивые. Э, все время куда-то ходим, все время что-то делаем. А на самом деле мы вот как бы большая часть времени за пределами социальных сетей мы сидим на кухне в растянутых трениках. Э, и как бы все грустно, да. Э, но это... Э, Это только часть правды, и это не говорит нам о том, как с этим работать. Потому что, еще раз, да когда у вас есть такой огромный феномен, огромного масштаба, как э, 40 миллионов аудиторий, которые регулярно постят огромное количество сообщений, не работать с этим – это, на мой взгляд, преступление. И в том числе преступление для аналитиков, для людей, которые занимаются исследованиями. В чем фишка? Мы должны просто немножко по-другому посмотреть на тот контент, который люди там публикуют. Мы для себя выбрали две линзы. Первая – это внутренние линзы. Я пишу в социальных сетях только то, что я хочу как я хочу, чтобы меня воспринимали. Это так называемый проективное «я», «projected self» мы его еще называем. И… Важно то, что если я хочу, чтобы меня таким видели, это значит, что э, я буду пытаться эту историю, этот имидж поддерживать и, возможно, покупать сопутствующие товары, возможно, действовать определенным образом и так далее. И второе, внешняя линза. Я воздействую вовне таким образом, чтобы понравиться окружающим, чтобы произвести на них должную реакцию. Если я считаю, например, я как Павел Лебедев, считаю, что мне важно в социальных медиа поддерживать свою профессиональную идентичность до да, развивать умные цитаты ссылки на статьи и так далее и так далее если я хочу чтобы меня воспринимали не знаю как тамаду я буду значит публиковать туда фотографии с разного рода застолььев и когда мы смотрим на социальные медиа именно с этой точки зрения все становится гораздо более понятно и применимо у нас в исасе есть три в базовых задачи, для которых мы используем анализ социальных медиа. Мы их назвали хитрыми американскими словами. Первый это social explore, это когда мы как раз пытаемся понять те самые неведанные тренды, неведомые нам да, непонятные истории, понять, что происходит в категории, как она развивается. Это не обязательно что-то очень... Новое, хотя часто это что-то новое. Например, мы очень много в последнее время занимаемся исследованием э, всяких новых кулинарных историй. да Все, что связано с различными трендами в культуре потребления. Всякие эти суперфуды, гиперфуды, еще всякая разная лабуда. Отдельная тема это, например, новые виды курения, бездымное курение и так далее. Это очень э, от, из социальных медиа можно много чего интересного надыбать. а uh, второй базовый продукт и базовое направление это social brand health это в том случае если у вас есть бренд который или ваш продукт который очень активно обсуждается первый uh, Активно, что я говорю, когда имею в виду активно, ну примерно там хотя бы 100 упоминаний в месяц есть по вашему бренду, тогда имеет смысл это регулярно отслеживать и смотреть, как обсуждают вас в контексте ваших конкурентов, насколько вас обсуждают позитивно, насколько негативно, какие темы поднимаются и что с этим дальше делают. И третий продукт это social connect, это для оценки коммуникации. Как я уже сказал, что социальные сети это не только место, где люди общаются, но и место, где информация распространяется, и не только людьми, но еще и брендами, инфлюенсерами, сообществами, СМИ и так далее, и так далее. Все это большая среда, в которой информационные потоки каким-то образом взаимодействуют. И для того, чтобы понять, как на это правильно работать, как увеличивать эффективность, мы анализируем именно эффективность коммуникации именно с точки зрения механики. Пример. Это чтобы вам стало чуть понятнее, о чем вообще идет речь. Пример, мной очень любимый по двум причинам. Во-первых, потому что он позитивный. Во-вторых, потому что мне его разрешили показывать дебрендировано Это большая редкость, кстати, в исследовательских агентствах, что клиент соглашается, чтобы его кейс, его историю опубличивали и рассказывали в массы. С чем это связано? С тем, что кейс очень успешный. Кейс Lays Smile это кейс уже на текущий момент, уже двухлетней давности, но он совершенно не потерял своей актуальности. Во-первых, потому что ровно такую же, по меркам, ну примерно такую же активацию Lays сделал, в этом году, привязав это к чемпионату мира по футболу. А механика очень простая. Да? Люди, э, многие, наверное, видели вот эти пачки с нижней половиной лица. Нужно их публиковать в социальных сетях для того, чтобы... что-то получить. Очень любопытно, что в первый раз, когда вот эта компания произошла, э, нужно было получить не э, какой-то приз, не какую-то там, не знаю, футболку или новую, большую пачку LACE, а компания вообще была нацелена на благотворительную задачу. То есть нужно было собрать миллион улыбок и тогда бы э, производитель Chips of Lace, он соответственно бы э, внес какое-то пожертвование в благотворительный фонд. но этот История так понравилась пользователям, настолько сильно она вовлекла людей, что они стали активно делиться этой штукой, не задумываясь о том, что происходит, и вообще, что связано что там есть какой-то дополнительный подтекст. В 2018 году эта же компания была повторена с... Некоторыми изменениями в механике, да, то есть там не было истории, связанной с благотворительностью, там появилась история, которая касается чемпионата мира, там было более интерактивно и, я вам так скажу, не менее успешно, но цифры по этой компании мне показывать пока не разрешили. в чем еще история этой этого замечательного кейса, потому что мы в данном случае как раз совмещали анализ социальных сетей с традиционными опросами. И, когда мы делали традиционный опрос, выяснилась вот такая штука, что в общем-то, среди нашей целевой аудитории 60, ну, 70% они так или иначе купили этот продукт, купили эту пачку, но всего-навсего 3% из всей этой аудитории, из этой огромной аудитории, поставили хэштег, тот самый хэштег, там улыбка Лейс или Лейсмайл, 7% запустили эту пачку в социальных сетях, но при этом сфотографировались и никуда ничего не выложили, 27%. Если вы понимаете, каким образом устроена опросная механика, да, и вообще все опросы, то можете без труда понять, что если вы, условно говоря, опросили тысячу человек, по всем правилам и канонам формирования выборки, то даже вот на этой тысячи человек вы можете какие-то достоверные результаты говорить. Но если вы делаете зум, да, приближаетесь к более узкой целевой аудитории, то здесь как бы люди, которые поставили фото на хэштег это всего 3%, то есть 30 человек. И вот про этих 30 человек уже очень сложно что-то сказать, потому что этого этой информации мало. А в социальных сетях мы зафиксировали за период кампании 50 тысяч публикаций на эту тему. И это то озеро, просто вот как бы как вы провалились в маленькую щелочку, а попали в большое-большое озеро с большим количеством данных. И эти 50 тысяч публикаций могут многое что нам рассказать. Что они нам рассказали? Например, как разменялась динамика упоминаний и с чем это все было вызвано. Например, в Вот серая зона на этом графике – это общее обсуждение продукта, то есть самих чипсов. Упоминание этой компании в связке с официальным хэштегом, оно дало прирост существенный, а еще больше упоминаний возникло без официального хэштега, когда люди просто обсуждали лейсы, попостили эту улыбку. Соответственно, если на базовом истории мы зафиксировали, 50 тысяч упоминаний, то на самом деле это был более трех, более чем трехкратный рост упоминаний, то есть 150 тысяч упоминаний и примерно 2 миллиона, 4 миллиона вовлечений. То есть это лайки, комментарии, репосты и так далее. Таким образом мы просто более гранулярно можем показать нашему клиенту и, собственно, если вы с этим заморочитесь и сделаете сами, то вы сможете понять, за счет чего ваша аудитория... успешно, за счет чего она неуспешна, за счет чего ваша компания развивается, за счет каких лидеров мнений, за счет каких механик и так далее. Но на этом истории да мы смотрим на базовые параметры, типа количество упоминаний, количество лайков, репостов и так далее. Здесь только график с упоминаниями. Безусловно, кейс — это всего там три слайда из большого большого отчета, который очень много чего интересного содержит. Но я вам покажу вот такую историю. Это как раз темы восприятия э, чипсов до компании во время компании и после компании а, красненькое это негативные темы В смысле темы сами они в горизонтали там на самом первом месте это вкус а, на втором месте это активация дальше ингредиенты и так далее И поехали а, в чем фишка фишка в том что после зеленые это позитивные упоминания, красные негативные и мы видим что во время компании и даже после нее мы смотрели на два месяца после компании фокус обсуждения у бренда сместился с негатив не очень пози... ну то есть они в основном позитивные но там есть такая значительная доля негатива например про ингредиенты про вред для здоровья что чипсы это не очень хорошо и вот до компании этого было не очень много, но все таки было, а во время компании и даже после компании эта темы сошли на нет. Более того, что интересно, что даже после компании, то есть когда закончилась официальная часть там с призами и со всей вот этой вот историей активационной, люди продолжали постить эту пачку. То есть компании Лейс удалось настолько сильно вовлечь свою аудиторию, что они стали обсуждать эту тему естественным образом, без какого-то стимула. И на мой взгляд, это отличный результат с точки зрения примера того, как должен быть устроен маркетинг в соцмедиа. Важный момент, что здесь, если вы заметили, активационная составляющая соцмедиа очень тесно связана с онлайном. То есть э, с оффлайном да то есть здесь есть пачка здесь есть физическое присутствие пачки здесь есть э, какое-то действие которое человек должен совершить при этом это не очень сложное действие тебе не нужно куда-то идти ты делаешь то у тебя есть пачку у тебя есть смартфон в некоторых случаях тебе даже не надо ее покупать ты можешь ее взять просто с полки сфотографировать поставить пачку на место и в общем это стоит тебе 0 рублей поэтому это пример того как отлично работает маркетинг через социальные медиа вернее маркетинг в целом использует социальные медиа как один из каналов вот наверное сейчас это все что касается серьезных вещей но я предлагаю еще некоторое время поговорить на актуальные темы да во первых поговорим про яйцо все знают что с яйцом не так Супер. Некоторое время назад в Инстаграме было опубликовано вот такое вот яйцо, фотография яйца с призывом. Там еще был помимо самой надписи, самого фотографии яйца, был сделан подпись, что давайте сделаем из этого... поста самый э, лайкаемый пост в мире. И, собственно, этот пост стал самым лайковым постом в мире. Он набрал 52 миллиона лайков, обогнав э, посты самых знаменитых э, блогеров Инстаграма из семейства Кардашьян, э, футболиста Роналду. И, в общем, фишка в том, что В чем история? В том, что 52 миллиона лайков – это много, но они были набраны в пустом аккаунте. То есть в этом аккаунте не было ничего, кроме яйца и призыва к этому действию. И эта история долго будоражила людей, но через какое-то время… Слушайте, я, честно говоря, думал, что все про яйцо знают, но те, кто не знают, погуглите. А те, кто не знают историю до конца, тоже погуглите. Я, может быть, немножко сбивчиво расскажу. Но история потом началась… начала развиваться таким образом, что яйцо... Сначала была одна фотография цельного яйца, потом через какое-то время появилась фотография немножко тресного яйца и так далее, и так далее. И за какой-то период э, в общем яйцо треснуло. И последняя фотография говорит о том, вообще в чем смысл этого флешмоба. Смысл флешмоба в том, что э, яйцо треснуло под напором и под давлением социальных медиа. потому что интерес к этой штуке был большой какая-то из сестер кардашьян я их путаю написала пост что вот тебе яйцо и опубликовала разбитое яйцо и в общем в итоге оказалось что весь этот вся эта акция была связана с благо каким-то фондом который занимается поддержкой людей ну как сказать одиноких страдающих от депрессии которые испытывают какое-то давление со стороны общества и в общем это в итоге оказалось социальной рекламой важно в то что 52 миллиона лайков эта история набрала до того как все поняли о чем идет речь и люди просто лайкали яйцо и вот что здесь интересно да какие вопросы мы себе можем задать э, про яйцо но ну, вот я написал четыре. да почему именно яйцо почему не курица почему не э, не знаю не криинка не не знаю почему не футбольный мяч или еще что- то да почему не мужчина не женщина не ребенок почему яйцо почему И почему, собственно, люди его лайкали? да Потому что мы понимаем, что лайк в социальных сетях – это некое действие, да то есть это такое действие, которое, ну это на самом деле, тоже один очень важный э, такой исследовательский, может быть, даже где-то философский вопрос о том, что такое лайк, что он значит, значит ли он, что мы одобряем, или он значит, что мы просто фиксируем свое присутствие, да? что вот мы здесь, мы видим это и так далее. Но, тем не менее, в данном случае Количество лайков колоссально больше, причем оно на порядок больше. Не то, что они обогнали там на лишнюю сотню да, лайки. До этого популярные были обычные, ну как необычные, да, больших селебрити в Инстаграме. Очень популярных людей, но тем не менее какие-то элементы из их жизни. А здесь просто яйцо. Если мы посмотрим на это с точки зрения... Того, и смыслы мы вкладываем в яйцо, то яйцо это, как в итоге оказалось, яйцо это хрупкий объект. Это скорлупа, которую можно проломить. Но были мнения о том, что яйцо это начало, яйцо это рождение жизни, яйцо это вот некий новый смысл. И все думали, что оно не лопнет, а оттуда кто-то родится. Когда появилась вторая фотография, когда он начинал трещать, трескаться. да Следующий важный вопрос. Это... что за механики позволили этому яйцу набрать э, популярность сейчас понимая что эту историю э, с продадюсировали и сделали э, ну как бы не глупые маркетологи очевидно да все довольно понятно но есть кейсы например про питерскую пышечную э, которую начала рекламировать э, обычная пышечная там где пончики продают и ее начали рекламировать В Инстаграме она сама про это пышечное ничего не знала. Ее стали рекламировать с помощью очень ярких, красочных фотографий рекламное агентство для того, чтобы показать, как они умеют промоутировать любые бренды в социальных сетях, даже пышечную, потому что, ну, казалось бы, да, что может… Во-первых, оффлайн бизнес да во-вторых, который продает что-то такое простое, непонятное, да как обычный пончик. Э что он может сделать в Инстаграме, где нужно делать красиво, где нужно сделать изящно и так далее. И, так далее. Вот. и собственно, про кроме шутки, понятно, что сейчас мы знаем, какая за этим цель стояла. Но примерно где-то недели две или три... а то, может быть, и больше, я, честно говоря, не очень помню, сколько это по времени продолжалось, но тем не менее, эта история занимала голову многих людей, не только в бизнесе, не только э, аналитиков. но еще и ученых, людей, которые занимаются профессионально в академической среде коммуникациями. И, безусловно, на мой взгляд, это, ну, скорее всего, попадет в какие-то учебники по коммуникациям, потому что для меня лично, да как я могу вам свою интерпретацию сказать, для меня личная фишка этого события именно в том, что, по сути, пустое сообщение, сообщение, которое можно интерпретировать как угодно, навязывать, накладывать или, как сказать, приписывать ему любые смыслы, какие мы захотим, потому что яйцо это очень, с одной стороны, сильно нагруженный объект, а с другой стороны очень простой. Ему можно навязывать любые смыслы и этот э, объект набрал колоссальное количество лайков, набрал колоссальное количество внимания э, среди всего мира. И мне кажется, это очень круто. А, заключительный кейс. Про это-то уже все знают, Правда? но, собственно, он у вас перед глазами. Тут как бы больше нечего сказать. Я предлагаю, на самом деле, то есть это скорее в качестве уже завершения да и некоторого, может быть, перехода в шутливый формат, потому что для меня социальные сети – это не только, как я уже сказал, там знания про потребителей, знания про то, как люди... а себя там презентуют как они реагируют на бренды как они реагируют на товары на услуги и так далее и так далее для меня это еще и огромный кладезь красивого интересного очень смешного фольклора но что здесь важно важно то что если мы посмотрим на этот кейс с точки зрения как бы механики он сделал две вещи и он привлек общественное внимание и он привлек негативное общественное внимание. Потому что обсуждение этой темы в принципе в социальных медиа преимущество негативное. Я думаю, здесь вы со мной согласитесь, хотя цифр у меня нету Что интересно? Интересно, что вот эта компания, на мой взгляд, она сразу... одномоментно, в течение очень короткого времени попала в то самое ядро или на то самое дно вот этого медиаполя, вот с э, поверхности, она опустилась в самый в самый низ и теперь это будет таким же элементом культурного кода таким же фольклорным элементом и риок и вот про сесть на лицо я вас уверяю это будет мы про это будем говорить еще много-много лет но что здесь в еще вам веселого показать да что эта история породила сразу огромное количество мемов и э, эти мемы они их можно типологизировать э, очень по-разному да мы понимаем что безусловно по э, Первая коннотация, помимо того, что вот есть некое феминистское, да, вот это вот противо, то есть противоборство, да, мужчины и женщины, какие-то гендерные стереотипы или какие-то вот там вопросы доминирования и так далее, они сразу сыграли в сторону секса, люди стали на эту тему активно юморить. Второй важный момент, что с этим произошло? этим воспользовались бренды, причем э, очень разные. Этим воспользовались. То есть понятно, что Порнхаб. <свят> uh... <свят> понятно, что для Порнхаба это uh, очень хорошая площадка на то, чтобы оттоптаться. Uh, отличная тема с Матисом. Но что меня больше позабавило, что помимо этого, здесь uh, на этом стали работать какие-то... Ну вот благояр какая-то, я не знаю, что это, столовая или что-то такое, но тем не менее, да? Вот, то есть рекламный успех одной компании, а я, ну, в смысле, давайте так, не не успех, рекламный хайп одной компании – был воспринят и поддержан другими авторами, и это на самом деле работает только в плюс тому, кто запустил хайп. Ну то есть это мультиплицирует э, коммуникационный эффект. То есть это как если вы волну разгоняете, то каждое следующее э, подталкивание этой волны, оно придаёт больший эффект, несмотря на то, что само по себе подталкивание может быть не очень большое. Да, и, естественно, есть вещи, связанные с юмором. И вот это, это как раз тот самый, э, вот это, это уже э, не волнушки, не средний уровень, а вот эти вещи, они уйдут в фундаментальную основу, э, в нижние, нижние слои соцмедийных э, пластов воды, социальных медиапотоков. К сожалению, я не могу вам ничего сказать про реальную эффективность этой компании, потому что, во-первых, еще не время, во-вторых, еще как бы не делали такого исследования, а не время, потому что нужно посмотреть, когда все уляжется. Безусловно, в том числе нужно смотреть на продажи. Но я вам могу рассказать историю про Gillette, потому что это менее нашумевшая тема. но примерно такого же характера. Она была, знаете, нет? Ну, в общем, тем, кто не знает, эта история тоже про э, взаимоотношения полов, и Джилет снял рекламу, в котором рассказывал о том, что э, современные мужчины вообще должны быть немножко более... Они должны быть другими, нежели чем их стереотипно э, привыкли показывать. То есть они не должны драться, они не должны делать какие-то грубости, они не должны там похабно приставать к женщинам и так далее, и так далее. И, собственно, этот ролик породил тоже достаточно большую волну э, обсуждений прежде всего э, в Штатах. И вот э Наши коллеги в Ipsos э, Америка, United States, то они провели исследование, но не в социальных медиа, вернее, не только в социальных медиа, они провели исследование в социальных медиа и показали то, что доминирует к этому ролику негативный фон. Но, что немаловажно, они после этого еще опросили людей и поговорили с ним о том, какие впечатления этот ролик остаёт оставляет. А важно вот что, то, что помимо первого негативного первые негативные эмоции важно чтобы э, ролик у вас оставлял брендированные ассоциации и глубокие ассоциации и делал некую связку с брендом поэтому э, проведя анализ социальных медиа мы видим что есть негативный фон а проведя более глубокий анализ восприятия этой рекламы э, с помощью других методов не связанных с анализом социальных медиа мы э, наши коллеги мои коллеги говорят о том что не факт что эффект от этой от этой рекламы будет только негативный и краткосрочный более того они говорят о том что скорее всего на этом рынке а именно на рынке бритвенных принадлежностей где жилет является очень сильным игроком и по сути ну, в некотором смысле монополистом в И эта история, наоборот, сыграет ему в долгосрочную э, историю на руку. И эта э, картина, на самом деле, говорит нам вот о чем. О том, что надо, как с чего я начинал, да надо смотреть на мир мир. Э, Очень по-разному, с помощью разных линз, с помощью разных исследовательских линз. Сегодня я вам рассказал про то, как смотреть это с точки зрения анализа социальных медиа, то, как делать social media listening. Но еще есть другие способы, другие фреймы, другие взгляды, другие перспективы, как мы можем смотреть на, соци на социальные медиа, на то, как люди там действуют, на то, какие они активности, на то, что им нравится, на то, чем они там занимаются, или наоборот, что их бесит и чего они хотят избежать. Я вас призываю, собственно, после сегодняшней лекции как бы подумать над тем, какие еще вы себе можете перспективы или взгляды для себя открыть. А здесь у меня завершающий слайд. Во-первых, спасибо. Во-вторых, если вы не слабонервные, и у вас есть телеграмм, У нас есть канал, в котором мы с моими коллегами выкладываем очень много всякой ерунды, которую мы в социальных медиа находим. Он реально трышовый, и он реально там очень много грязи, мата и вот. Я вас предупреждаю, те кому Хочется, попробуйте, если не понравится, можете удалиться. Ну и, собственно, моя почта, если у вас есть какие-то серьезные вопросы, пожалуйста, пишите мне на почту. Спасибо большое.